Глава 36. Эви, у тебя такая семейка, что моя выглядит уже вполне сносно, процедила злодей, когда Хелена ушла, хлопнув дверью. Эви без особого выражения посмотрела на него, а потом с интересом спросила. — Как там Малькольм? От него давно ничего не слышно. Пока я был в плену, от него пришло письмо. Говорит, надеется, что меня не казнят. Эви вскинула брови. «Ну, это многообещающе!» И добавила мягче. «А Артур? От него что-нибудь слышно с тех пор, как он вернулся домой?» «Он тоже прислал письмо, очень своевременно. Кажется, в наших семьях беда с перепиской». Обычно Эви прикладывала все усилия, чтобы не давить. Но сейчас ей слегка казалось, что злодею именно это и нужно. «Мечтай!» «Что там говорилось, Тристан?» Она легонько коснулась его локтя. И в самом деле злодей слегка расслабился при звуке собственного имени. «Не знаю, я смял его и бросил в ящик. Вряд ли когда-нибудь открою». Упрекнуть его за это было бы легче легкого. Но Тристану не хватало только лекции о том, как справляться со смешанными чувствами. Эви со своими-то справлялась едва-едва. «Если...» Когда-нибудь захочется его открыть, я буду рядом. Не нужно читать вслух, ничего такого. Но если захочется не быть в одиночестве, я буду с вами». Он отошел, вращая рукой, словно потянул мышцу от легкого прикосновения Эви. «Да, я буду иметь в виду». Сейдж посмотрела на недосягаемый столик с ключами, снова на злодея. «Ладно». Она кивнула, быстро сменив тему, и махнула рукой в его сторону. «Снимайте рубашку!» «Прошу прощения», — подавился он. «Для какой цели?» Она закатила глаза. «Расслабьтесь, злой властелин! Я не собираюсь оскорблять ваши тонкие чувства. Хочу сделать веревку, чтобы достать ключи!» Говорила она беззаботно, но лицо так и пылало. Он вытянул из штанов белую рубашку и снял через голову. Ужасный план. Ужасный, кошмарный, чудовищный план. Опьянение уже и само проходило, сменяясь головной болью. Но теперь Эви точно протрезвела. Она и раньше видела злодея без рубашки, мельком, когда он тренировался с бесславной гвардией или вдруг перегревался, гоняясь за стажерами. Но она старалась не пялиться. По крайней мере, не так долго и не так близко. «Закрой же ты рот!» Эви так сжала губы, что под красной помадой они наверняка побелели. Без рубашки злодей выглядел опаснее, словно в миг вымахал за два метра ростом. Широкая грудь, крепкие плечи и... Он что, поигрывал мышцами? «Держи, ураганчик», — тихо произнес злодей, передавая ей теплую ткань. Взгляд Эви упал на золотистую татуировку вокруг его бицепса. Те же самые лозы и листочки, как у нее на мизинце. Он говорил, что это колечко нужно, дабы обеспечить ее верность, чтобы она никогда не предала его. «Совсем как моя», — заявила Эви, касаясь пальцем татуировки босса. Он резко вздохнул. Сейдж подняла взгляд к его лицу. Оно было спокойным, но не как обычно на работе, когда ему было просто безразлично. Нет, здесь ему приходилось прилагать усилия. Он пытался изобразить равнодушие. Интересненько. совпадением Для постороннего уха он звучал бы уверенно, но Эви потратила внушительное количество времени, наблюдая за мельчайшими оттенками его эмоций. Он нервничал. Она сощурилась, скрестила руки на груди. «А а это точно не потому, что вы прибегли к договору на золотых чернилах, чтобы магически связать нас, и теперь точно знаете, когда мне угрожает опасность». Он так выпучил глаза, что стал похож на карикатуру. На это Эви и рассчитывала. Вышло даже лучше. «Ты знаешь?» Она фыркнула и гриво ткнула его кулаком в челюсть. «Боюсь, я уже давно знаю ваше злейшество». Одна рука повисла вдоль бедра, другой он взъерошил волосы. «Ты... ты... откуда?» Эви пожала плечами. «Я догадалась. Клэр подтвердила». Слава вообще давались ему непросто, но теперь совсем не шли. Эви пришла на помощь. «Я решила, что вы рано или поздно признаетесь, поэтому ничего не стала говорить. Но у меня кончилось терпение, простите». Именно это извинение, пусть даже шутливое, стало последней каплей. Миг, и Тристан схватил Эви за плечи. «Ты извиняешься? Не злишься? Не сердишься за то, что я скрыл это от тебя?» Она осторожно отцепила его руки по одной, вопросительно улыбаясь. «Не сержусь ли я за то, что татуировка защищает меня, не пытается убить? Ага, конечно. Да идите вы, чудовища Кажется, сарказм не пришелся к месту. Босс так ничего и не понял, так что она добавила поскромнее. «Сэр, не нужны мне ваши секреты. У меня и своих полно». Он повернулся к ней, удивившись еще сильнее. «Э, «Например?» Не ответив, Эви недовольно осмотрела его рубашку. «Слишком короткая». Она бросила ее и принялась стаскивать платье через голову. «Сейдж!» — взвыл босс, замахав руками, словно пытался потушить костер. «Да расслабьтесь, темный властелин! Я в пруду купаюсь и в меньшем количестве одежды, и мужики не пугаются!» — ответила Эви, закатывая глаза и отмечая при этом, что взгляд самого злодея стал просто диким. Она связала рубашку и платье, тут же сняла туфлю, чтобы добавить конструкции Веса. «Как их звали?» Его голос донесся будто издалека. Эви сосредоточенно оборачивала тканью туфлю. «Кого?» — выдохнула она, когда у нее наконец, получилось. «Мужчины из деревни, которые видели тебя в одном белье?» «Не помню. А что?» «Просто любопытно». Голос у него был низкий. «Готово!» Просияла Эви и тут же нахмурилась, посмотрев в лицо злодею. «У вас вид такой, будто наелись горького!» «Так и есть», — процедил он. Эви не обратила особого внимания на это, просто подобрала туфлю, крепко взялась за другой край ткани и бросила целись в ключи. Но вместо этого опрокинула выщербленную вазу, которая стояла метрах в полутора от цели. Кусая губы, Эви робко посмотрела на босса. «Я так увлеклась привязыванием туфли и забыла, что совсем косая!» Тристан протянул руку. «Если ты целилась в вазу, то получилось просто замечательно!» Показалась ямочка. В сердце Эви рухнули все баррикады, которые она начала возводить, чтобы защититься от него. Со злодеем Букой, со злодеем Убийцей, со злодеем Палачом она могла бы справиться. Но злодея Бояшка совершенно невозможно. Он тоже прицелился, стоя в позе, с какой открывал для стажёров «Спасайся, кто может». Сосредоточился, отрешившись от всего, кроме себя самого и ключей. Кинул туфлю, и Эви ахнула, глядя, как она летит, и перелетает ключи на добрый метр, а потом врезается в окно. Стекло треснуло, внутрь начала сочиться вода. Эви склонила голову, но ничего не сказала. Выражение лица говорило за нее. Злодей подтянул туфлю к себе, сердито взирая на нее так, будто обувь лично оскорбила его. Она легче, чем я думал. «И вы решили выместить досаду на окне?» Злодей снова прицелился. Вода собиралась вокруг стола в неприятную лужицу. «Теперь я во всем разобрался. На этот раз попаду». «Сэр, вода!» — нервно сказала Эви. «Сейдж просто капает». Оставь драматизм фрицу и его труппе». Он снова бросил туфлю и еще раз врезал по окну. Трещина расширилась. «Блин!» Эви сердито посмотрела на него. «На этот раз вы специально!» «Слишком сильно бросаю», — буркнул Тристан. «Да, сила, это так неудобно! Как вы только терпите!» Язвительно откликнулась Эви, но слова не произвели нужного эффекта потому что она увидела, как вода подступает к ногам, поднимаясь по чулкам и холодя пальцы, и сердце забилось быстрее. Эви глубоко вздохнула, пытаясь убедить себя, что кто-нибудь услышит шум и что вода сочится медленно, поэтому времени достаточно. И тут раздался ужасный громкий хруст. Оконное стекло целиком покрылось сеткой трещин, а потом разлетелось. Вода хлынула внутрь волной, не встречая препятствий. Попались и выхода не было.